Условие молитвенного делания. Мы – верующие люди, или именуем себя верующими. Поэтому всегда можно подобрать извинения или оправдания, а если у нас есть неизвинительное и неоправдательное, то надо в этом каяться, что я подумал плохое, и что мне хочется плохого, что лишает способности и права молиться». Почему наша молитва бывает всегда чтением или вычитыванием? Потому что наша совесть бывает помрачена чем-нибудь, да? Или не извинением и неоправданием кого-то, или каким-нибудь грехом, которым мы связаны, и он опять повторился, мы от него отстать не хотим. Поэтому наша молитва бывает вычитыванием, а не молитвой. Вы никогда не спрашивали себя, почему я сегодня не могу молиться, в отстав от сна? Голова отдохнула, кости отдохнули, ничего не болит. А почему же не хочется молиться? Почему трудно мне молиться? Неужели матушка лень во мне еще сидит после семи часов сна и больше? Конечно, надо искать причину в чем-то другом. Тут лень ни при чем. Это значит укоризны совести от нечистого сердца, от которого исходит вся злая. Значит, надо скорее сесть за стол, Взять карандаш и бумажку и вспомнить, что же такое было, что я сказал плохого вчера, днем или вечером ли, что я подумал плохого или что мне хочется плохого, что меня лишает способности и права молиться. Не забудете, да? Способности и права молиться, да? Бывает так, что мы способны, но мы не имеем права, мы кого-то не хотим простить и не можем простить. «И не пытаемся простить, да? Мы злопамятные, да? Что же, в это время не надо молиться, если мы способны, но не имеем права?» «Нет. Запиши это на исповедь. Тем, что ты записала это на записке духовнику, ты пишешь Богу. Ты уже начинаешь иметь право молиться. Это таинство начинает совершаться. Во-первых, ты фиксируешь свое раскаяние, свое самоосуждение, да?» Своё намерение принести Богу покаяние, да? Своё намерение обеславить себя перед человеком и этим получить прощение, да? Ты фиксируешь своё намерение проклясть грех, что ты пишешь. И ты начинаешь уже не читать, а уже молиться, оплакивать покаянно, подтверждая именно свою запись. Это психология Богообщения. А если мы знаем, что мы человека обидели или огорчили, и вспомнили и знаем, что, вероятно, он молиться не может, потому что он обижен, если он не спохватился и не нашел сил меня оправдать и извинить, значит, он не молится, да? Он помрачен, да? Он сегодня не христианин, да? Его покинул ангел-хранитель, да? А виноват я? И закон любви нарушен, да? Проще говоря, очень кратко и ясно, без пояснений, правильно? Закон любви. Нет, никакие подвиги, поста, милосердие, милостыни, литургии не помогут. Ты должен примириться с Богом, осознать грех, иметь намерение и поспешить при первом удобном случае, скорее-скорее попросить прощения. Это и есть христианство». Вот почему гордому человеку так трудно примириться с Богом, да? Потому что он не может сказать «прости меня» такому же человеку, как и он сам. Это вся загвоздка наша, вот это наша окаянная гордость. Самолюбие – это причина всем бедам, от него зависит вечная жизнь и вечное спасение. Почему святые отцы говорят, что где нет смирения, нет спасения? Пусть он будет постник, пусть он будет какой-то молитвенник по-своему, да? Вычитывать будет кофизмы, акафисты. Не поможет. Он будет вериги носить, он будет спать на полу. Не поможет. Это будет фанатизм. И вот, на самом деле, Господь дал нам в Евангелии закон, заповеди блаженств да? Там не указано постись, надевай вериги, корми шее, не купайся. Не снимай белье, мойся в год раз. Там этого не указано нигде. Почитай иконы, зажигай лампадки, свечи. Нет такого. Блажение милостивее. Блажение чистее сердцем. Блажение нищей духом, да? Блажение чистее сердцем – это особенно замечательно. Оно обнимает и первую, и вторую, и третью заповеди. Чистота, между прочим, и блажения нищие. Это не есть чистота плотская только. Нет, это чистота сердца. Имеешь право молиться, всех любишь, всем простил, это чистое сердце. А если он лукавый, лукавое сердце, значит ни в коем случае он не сможет молиться. Он враг Богу, а друг бесу. А если человек уверен, что он любит, хотя если по поступкам посмотреть, он вообще никого не любит? Ему кажется, от своего себелюбия, от своей гордости, от своего большого «я» о себе. А как психологически? Вот он уверен, что он людей любит. Видишь, в чем дело? Очень простая вещь. У такого человека не бывает жертвенности. А мне кажется, что я люблю человека. Как я только что сказал, проверить это можно только жертвенностью. А судить как будут? По делам. По делам нашего сердца, а не по делам акта. Покажи дела, а не настроение. Самое страшное, что мы можем себя обмануть и можем обманываться. Апостол О посте пишут, что кто постится, хорошо делает, а кто не постится, это дело его совести. А как он будет судиться? Как чувствует его совесть? Один постится, и это для него закон, а другой не постится и не чувствует, не ощущает своим сердцем укоров совести. И с них не спросится. А если вообще человек будет думать, что он хороший, что он и судится будет, как хороший? А проверить, он хороший или нет, как можно? жертвенностью а жертвенность принести очень трудно кто искусственно любит или любит потому что ему кажется что он любит и Бога и людей есть такие самоуверенные люди от самомнения которым кажется что они любят Бога и людей так? это ложная самоуверенность они не знают состояния покаяния им очень трудно сказать прости они этого избегают И очень часто они, слишком часто, спрягают и склоняют словечко «я». Эти два основных психологических довода могут показать, правильно они о себе думают или нет. Как протестанты думают, что они любят Бога и людей. Весь секрет вот в чем. Протестант приписывает доброе дело себе, а не Богу. А православные от благодати. Приписывают все доброе только Богу, Духу Святому, так? Почему они и обмануты, и в ереси? За то, что они приписывают все только себе. Я сделала, я пойду, я послала, за мной делал такое-то, такое-то доброе, да? У них идет, как я рассказывал, учет, бухгалтерия, потому что они вне благодати. Они так говорят, если захочу, я сделаю доброе. «Не захочу, не сделаю» – это обычная песня протестантов и сектантов. А мы говорим так, что мы ничего доброго не умеем, а нам внушение ангела-хранителя, милостью Божией, да? У нас есть только произволение послушаться этого хотения, подсказа, и с Божьей помощью это сделать подолгу, да? И мы себе доброе дело не приписываем, и не говорим «я сделал доброе дело», потому что православный человек такую нелепость никогда не скажет. Я сделал доброе дело. Как же они так противоречат учению апостолов? Вот в этом и заключается вся ересь. Они приписывают это своему уму. Я не сообразил, они говорят, поэтому я этого не сделал. Понимаешь, какая нелепица. Если бы я сообразил, я с большой буквы, то я бы так-то сделал. Вот видишь, поэтому мы так и разные с ними. У нас общего с ними пред Богом ничего нет.